Выражение признательности. Когда я взялся за составление предварительных набросков для этой книги, то вскоре понял, что работаю над этим проектом уже давно. И началась она не с интереса к литературе по невербальному поведению, не с этой темы в университете и не с моего прихода в ФБР. На самом деле она началась в кругу моей семьи, намного лет раньше. Умению читать других людей меня обучали мои родители, Альберт и Мариана Лопес, и моя бабушка, Аделина Паньяго Эспино. Каждый из них, руководствуясь собственным жизненным опытом, передавал мне какие-то специфические знания, о значении и силе средств невербальной коммуникации. От своей матери я узнал, что невербальное поведение оказывает неоценимую помощь в общении с другими людьми. «Одно неуловимое движение», — учила она меня, — «способно лучше всяких слов разрядить напряженную обстановку или помочь кому-то почувствовать себя комфортно в незнакомом окружении». Сама она умеет делать это с поразительным искусством и легкостью. От отца я узнал о невероятной силе экспрессивности. Этот человек только своим взглядом способен сказать больше, чем можно выразить словами, и одним видом вызвать уважение. От своей бабушки, которой посвящается эта книга, я узнал, что самые простые действия могут иметь огромное значение. Улыбка, наклон головы, нежные прикосновения в нужный момент могут облегчить душу и даже исцелить рану. Этому они учили меня каждый день, прививая склонность к внимательному наблюдению за окружающим миром. Знаниями, полученными от них и многих других людей, я поделюсь с вами на страницах этой книги. В университете Бригама Янга мне передали свои обширные познания в области полицейской работы и наблюдения за преступниками такие блестящие преподаватели, как Уэсли Шервуд, Ричард Таунсенд и декан Клайн Уинн II. Позднее, когда я стал агентом ФБР, познакомился с тончайшими нюансами поведения контрразведчиков и шпионов, мне помогали такие легендарные личности, как дак Григоти, Том Райли, Джулиан Джей Кернер, доктор Ричард олд и Дэвид Мэджор. Им я благодарен за то, что помогли мне ошлифовать навыки наблюдения за людьми. Искренние слова признательности я адресую доктору Джону Шеверу, бывшему агенту ФБР и своему коллеге по элитной кафедре поведенческого анализа в Академии ФБР, который пробудил во мне желание писать и позволил выступать с автором многих его публикаций. Самую теплую благодарность выражаю Марку Ризеру, вместе с которым мы много лет ловили шпионов. Благодарю за поддержку и всех других моих многочисленных коллег из отдела национальной безопасности. ФБР всегда старалась подбирать для нас самых лучших наставников. И благодаря этому у меня появилась возможность познакомиться с последними открытиями в области невербальной коммуникации непосредственно на лекциях таких выдающихся экспертов, как Джо Кулис, Пол Экман, Морис О'Соливен, Марк Франк, Белла де Паула, Альдер Тврий, Рейд Милой и Джуди Бургун. Я подружился со многими специалистами в этой области, включая Дэвида Гивенса, который возглавляет Центр невербальных исследований в городе Спокон штат Вашингтон, и чьи советы и предостережения я принимаю близко к сердцу. Их исследования и публикации обогатили мою жизнь, и в этой книге я часто ссылаюсь на этих и других выдающихся людей, таких как Десмонд Моррис, Эдвард Холл и Чарльз Дарвин, который положил начало этой науке своей замечательной работой о выражении эмоций у человека и животных. Помимо этих людей, которые обеспечивали научную основу данного проекта, другие тоже вносили в его реализацию неоценимый вклад. Я хочу поблагодарить каждого из них в отдельности. Огромное спасибо прирожденному исследователю и моей доброй приятельнице Элизабет Ли Бэрон из Университета Тампы. Такой же признательности заслуживают доктор Фил Куин из Университета Тампы и профессор Барри Гловерт из Университета Сан-Лео за многолетнюю дружбу и постоянную готовность помочь с согласованием моего напряженного графика поездок. Эта книга не получилась бы такой убедительной без фотографий, за которые я хочу поблагодарить известного фотомастера Марка Вэмпла. Огромное спасибо Эшли Касселл, Мои помощницы по административной части, которая в ответ на вопрос, не согласится ли она изобразить нужные выражение лица для этой книги, просто сказала «Конечно, почему нет?» Вы все отличные ребята. Спасибо также художнику из Тампы, Дэвиду Андраде, за его рисунки. Высшей похвалы заслуживает мэтью Бенджамин, мой редактор в издательстве HarperCollins. Истинный джентльмен, мастер своего дела и человек нестощимого терпения. Спасибо главному редактору Тони Скьяра, который так тщательно доводил этот проект до ума. Мэтю и Тони работают замечательной командой, куда входит литературный редактор Паула Купер, которую я тоже никогда не устану благодарить. И, как всегда, выражаю самую глубокую признательность доктору Марвину Карлинсу за то, что в очередной раз он придал совершенную форму моим идеям и за тёплые слова, сказанные им в предисловии к моей книге. Огромное спасибо замечательной женщине доктору Элизабет Мюррей, которая нашла в своём плотном графике лекции время на редактирование первых набросков этой рукописи и поделилась своим богатым познаниями в области изучения человеческого тела. Всем членам моей семьи, всем близким и дальним родственникам, спасибо за то, что с пониманием отнеслись к тому, что я сидела над этой книгой, вместо того, чтобы проводить время с вами. Муи то абригаду тебе, мой любимый сын Люка. Спасибо и тебе, моя дорогая дочурка Стефани. Всем тем, что эти люди вложили в меня как в авторы этой книги, их знаниями, советами, большими и маленькими, я поделюсь с вами. Я писал свою книгу, понимая, что многие из вас станут использовать эту информацию в своей повседневной жизни, и поэтому приложил все усилия, чтобы предоставить как научную, так и практическую информацию с максимальной точностью и ясностью. Если в этой книге есть какие-то ошибки, то все они целиком и полностью на моей, и только на моей совести. Древние римляне говорили «Тот, кто учит, учится сам». Примерно тоже можно сказать о работе над этой книгой. Это процесс углубленного изучения избранной темы, в результате которого сам автор начинает лучше в ней разбираться. Надеюсь, эта книга поможет и вам разобраться в тонкостях общения без слов. И когда вы научитесь понимать, что говорит каждое тело, ваша жизнь, так же как и моя, станет намного богаче. Джо Наварро. Тампа. Штат Флорида. Август. 2007 года.